Глава 20. Сегодня я узнала, что друзья ревнуют. И еще как. И речь сейчас не про меня и Макса. Вернувшись вечером домой, я получила взбучку от Мэйлин. Ну как взбучку? Сначала эта призрачная леди со мной демонстративно не разговаривала, потом морды корчила. Весьма отвратительные, учитывая способности метаморфа, передавшиеся ей через магию отца. И в конечном итоге раскололась. Высказала мне, что я отлично провожу время со всякими девками, когда она меня тут ждет. Не очень-то ждет на самом деле, раз знает, где я была и с кем. Ну да ладно. Вишенкой на торте этого странного разговора стал вопрос приведения, заданный в лоб. Мы подруги или нет? Я как-то об этом не задумывалась, учитывая не самое удачное начало наших отношений и их последующую взаимовыгодную основу. «Я ведь и отсутствовала так долго, потому что у нее по расписанию свидание с эльфом. Да и дружить ни с кем, как и влюбляться, не собиралась. Но раз у меня уже есть друг-дракон, почему бы мне не стать подругой для привидения? Прежние договоренности это ведь не отменяет? Подруги!» – кивнула я. «Если ты готова со мной дружить, я за. Только подруга – это не вещь в собственности. Идутся на меня за общение с другими, пожалуйста, не надо. Тем более с Еваникой мы встречались по делу. «Я же тебя не отчитываю за твой интерес к Нелю. Как он, кстати? Рад, что ты теперь разговариваешь». Перевела тему я. «Не рад». Мелин опять поджала губы и скрестила на груди руки, всем видом показывая свою обиду. «На эльфа или на меня?» «Поссорились?» «Предположила я, не зная, лезть в ее личную жизнь или не стоит. Но ведь мы подруги, она сама сказала. Значит, влезу». «По-моему, ему нужна была свободная комната и мои восхищенные взгляды, а не собеседница». Поморщилась соседка, полыхнув голубым сиянием. От злости, видимо. «Его совершенно не интересуют мои проблемы, чувства, мечты. Он говорит только о себе и своих стихах». Возмущалась она, активно жестикулируя. Даже по комнате ходить стала. То есть летать. Я ему все и высказала. А он психанул, хлопнул дверью и ушел. Думала, ты придешь, посоветуешь что-то. А ты с драконицей загуляла. «Ну, расписание же». Виновата улыбнулась я, хотя вины за собой не чувствовала, но было неожиданно приятно, что советоваться Мэй решила именно со мной. сам это расписание! Все, забудь про него!» – заявила принцесса. «Приходи домой после занятий. Если мне понадобится уединиться с этим эгоистом, мы найдем с нелем другое местечко. Заодно и выясню, я ему нужна или моя комната с личной ванной. Логично». Вновь улыбнувшись, я показала ей оттопыренный вверх большой палец, мол, полностью одобряю такое решение. Больше соседка не обижалась, зато болтала без умолку на разные темы. Шутила, смеялась, расспрашивала меня про Иванику и Макса, а ближе к ночи все-таки умчалась проверять своего поэта. Я же, оставшись одна, немного почитала конспекты, после чего приняла душ, переоделась в коротенькую ночную рубашку без рукавов и начала готовиться ко сну. Даже свет в комнате выключила, так как волшебная роза, подаренная Максом, отлично заменяла ночник. Я подсушивала полотенцем волосы, сидя на кровати, как вдруг заметила едва уловимое красное свечение, идущее от прикрытого белым полотном зеркала. Не поняла, это еще что за сюрпризы? Бросив полотенце на кровать, я на цыпочках подкралась к зеркалу и... сдернула завесу. «Привет, малышка!» Донеслось из темного зазеркалья, откуда на меня взирали прорези алых глаз. «Я соскучился. Тьма тьмарская!» Отлетев в другой конец комнаты, воскликнула я. «Тирс!» И, недолго думая, запрыгнула на кровать, чтобы тут же сигануть оттуда вниз. Браслет Макса сработал, как и было обещано. Я зависла в воздухе, а дракон вышел из портала. И ладно бы только он! Почти сразу же открылся второй портал, из которого вывалился. Голый по пояс лич. С мокрыми, как у меня, волосами и узким черным полотенцем на плечах. «Ой, ё! Неудобно-то как!» «Хотя почему неудобно? Я же магистра Таненбаума своим прыжком не вызывала, он сам пришел. Да и Макса непонятно зачем мутила. Наше зеркало не является порталом в Тирсову хмарь, и я проверяла. Так что демон оттуда вряд ли вылезет». А вот почему оно внезапно стало межмирным окном, которое Тирсы используют для связи с людьми – загадка. Главная опасность таких окон – виртуозное умение рогатых чудищ запутривать своим жертвам мозги, соблазняя их разными плюшками. Но это ведь не повод впадать в панику. А я с перепуга прыгнула. Видимо, подсознательно искала защиты дракона, даже если реальной угрозы нет. М да, как-то быстро я привыкла к мысли, что за меня есть кому ступиться. Как тут... Ага, оживленно. Ухмыльнулся декан, скользнув взглядом по мне. Я вспыхнула, кажется, целиком, и поспешно скрестила ноги, пытаясь оттянуть подол короткой ночнушки. Действительно. Процедил Макс, рвав с кровати покрывало и закутав в него меня. «Теперь я висела в покрывале, ощущая себя гусеницей в коконе или, как вариант, привидением на маскараде». «Кстати, о привидениях. Странно, что Мэйлин до сих пор не вернулась. У нее же нюх на разного рода сборища. Наверное, с Неллим помирилась и забыла обо мне». «Малышка, у тебя всегда так многолюдно!» — усмехнулся демона зеркала. «Я вообще-то рассчитывал на приватный разговор. Перебьешься, рогатый!» Зашипел дракон. А я, наконец, сообразила снять браслет, чтобы избавиться от левитации. Чуть не упала, запутавшись в длинных концах пледа, но Макс вовремя меня подхватил. И взгляд такой у него при этом был. Короче, лучше бы я и дальше парила. Эр Дентегра, надо полагать. Поинтересовался лич, скрестив руки на груди. Шикарный, между прочим, и от того еще более смущающий. Третий принц серого мира. Вы неплохо обо мне осведомлены, магистр Тененбаум. Судя по голосу, демон улыбался. «Вы обо мне тоже». Яркая алая вспышка на миг озарила зеркало, ослепив, по крайней мере, меня. Остальных в этот момент я не видела. Когда же зрение восстановилось, узрело одного из повелителей тирсовых в охмаре, и он вовсе не походил на сотканного из тумана монстра. И зеркало на нас смотрел эталонный красавец, если не считать рогов и красных, абсолютно красных глаз, словно кровью залитых. Но разве у Тирсов есть тела? Они же все инфернальные сущности, застрявшие во мгле после крушения более развитой, нежели наши цивилизации. На ее месте и образовался серый мир. Во всяком случае, именно так написано в учебниках. Высшие демоны, конечно, могут уплотняться, имитируя человеческий облик. Но чтобы настолько, этого принца от живого ведь не отличить. «Что тебе надо от моей невесты, Тирс?» Зашипел Макс, вполне угрожающе. Еще и к зеркалу двинулся, но был остановлен деканом. «Невесты!» — искренне изумился Эрдан Тегра, что-то на непонятном мне языке. «Ругательство, может?» «Это малышка моя? Мне ее подарили!» Завел он так, будто я вещь какая-то, а не живой человек. Или, как говорил Магра, игрушка. «Это вывело меня из себя, и декану пришлось останавливать уже меня от опрометчивых поступков и заявлений». «Хотите сказать, Эр, что моя адептка угодила в серый мир не случайно?» — уточнил он. «Ею расплатились за услугу. Кто? Случайно или нет? Какая разница?» — отмахнулся принц. «Главное, что девчонка стала моей». Рядом зарычали, и я повисла на руке Макса, пытаясь его отвлечь. «Он же бешеный. Вещи в комнате, конечно, зачарованы от износа и повреждений, но не настолько же». «Да и не хочу я, чтобы Тирс раньше времени сбежал. У меня к нему куча вопросов, а из разбитого зеркала на них особо не поотвечаешь». «Вашей? И кем же она для вас стала?» «Служанкой, любовницей, опытным образцом?» «Начал перечислять магистр. Что именно вы сотворили с бедной девушкой, ваше высочество?» даже сильнейшие маги Первой Академии не смогли обернуть спять изменения, происходящие с ней». Он говорил спокойно и вежливо, даже немного польстил рогатому гаду, что опять не понравилось Максу. А я поняла одну простую истину. Господин Тененбаум – единственный, кто должен сейчас общаться с демоном, ибо мы с драконом слишком эмоционально заинтересованы. Я – потому что побывала в сером мире и не помню, что со мной там делали. Он – потому что включил режим защитника. Поэтому я и ослабила покрывала, позволив ему сползти с плеч. Не из соблазнить парня или позлить. Я просто хотела отвлечь его от тирса с деканом. И это сработало. Пока Макс меня повторно закутывал, бросая мрачные взгляды на зеркало, разговор продолжался. Вы же знаете ответ, магистр. Идеальные губы идеального красавца растянулись в идеальные улыбки. Как-то все это неестественно. Вы превратили девушку в магический источник. Превратил? Принц расхохотался. наигранный и громко этот огненный подарочек мне уже достался таким похвастался он я всего лишь перенастроил источник на себя вернее начал перенастраивать пока мою малышку не похитили рыкнул он возмутительно. Смена эмоций демона была настолько стремительной, что я опять поймала себя на ощущение фальши. Все это спектакль, да? Начиная с его внешности и заканчивая речами. Значит, он лжет. Тирсы же всегда лгут. Разве я могла быть источником до попадания в серый мир? Я бы точно об этом знала. Что вообще из себя представляет источник? Что-то вроде заклинания паразита? Или что? Неужели демон тянет из меня силу, как мы из ректора? «Я осознала, что дрожу, лишь когда Макс меня обнял». Уткнулась носом в его грудь и прикрыла глаза, оправдывая себя тем, что так он вряд ли пойдет бить морду Тирсу. В смысле, бить зеркало. «У одного из трех повелителей Тирсовой Хмари похитили девушку? Прямо из-под носа? Как же так?» деланы изумился декан, выводя эра на эмоции. Лись сменилась откровенной издевкой, замаскированной под удивление. «Представь себе магистр!» – огрызнулся демон. «Вы, смертные, совсем распоясались!» Шипение его стало потусторонним, язык опять сменился на незнакомый, а образ будто слегка размазался. «Мы?» — выгнул бровь Ильич. «Они!» — скрипнув зубами, исправился принц. «Воры! Я до них еще доберусь! Уж не с помощью ли моей адептки добираться планируете?» — полюбопытствовал магистр. Демон не ответил, лишь глаза его загорелись ярче, окрашивая валы и лицо. «Зря. Эта девчонка больше не ваша, принц. Раз она не заключала с вами контракт и смогла покинуть ваш мир... Алиса моя...» Вновь начал шипеть Эр Дантегра», а у меня от его голоса волосы на затылке зашевелились. «Нет, не ваша», — повторил господин Тененбаум твердо, но тут же снова смягчил тон. «У нее вон. Жених имеется». Насмешливо хмыкнул он, покосившись на нас. Так что советую забыть о сбежавшем огненном подарочке и заняться своими делами. Например, безопасностью межмирных границ заботиться. Или с того, кто Алису к вам отправил спросить за упущенную выгоду. «Как ты смеешь указывать, что мне делать, человечишка?» Прищурился Тирса, вновь превращаясь в туманного уродца с глазами-молниями. «Странно, но так он пугал меня меньше. Чудовище как чудовище, ничего человеческого». «Указываю? Я? Как можно? Эр!» Опять изумился декан. «Но даже мне было ясно, он издевается». «Просто предупреждаю». Все так же спокойно произнес Лич. Ни один мускул не дрогнул на его лице, лишь уголок рта едва заметно дернулся. И что интересно его развеселило. «Оставьте в покое мою адептку, в противном случае придется запечатать ваш мир, навсегда отрезав от нашего». Улыбка его была хищной и какой-то маньячной. «Я могу это сделать, ты же знаешь, Тирс», — сказал магистр, забыв о вежливости. «Не посмеешь, странник». Демон тоже перешел на «ты». От напряжения между ними казалось воздух вот-вот заискрит, а то и рванет, разнеся тут все к Тирсовой матери. «А ты проверь». От шипения демона я поморщилась. Мерзкий звук, жуткий, как ножом по стеклу. Он будоражил воспоминания, которые были заблокированы, они клубились неразборчивым туманом в голове, мучили меня и давили на психику. Алиса. Эрд Антегро впился в меня взглядом, добавляя дискомфорта. Мы еще поговорим, малышка. Без свидетелей. Никто не даст тебе больше, чем я. Поверь. Я не верила, но и не спорила. Мне очень хотелось, чтобы пытка этим потусторонним звуком наконец закончилась, несмотря на оставшиеся без ответов вопросы. «Ты мое алое пламя», — заявил монстр, улыбнувшись темным провалом рта. «Или он облизнулся?» «Нет», — вырвалось у меня. «Да». Донеслось из зеркала, в глубине которого исчез тирс.